Доказательство 6. Мы задумчиво уставились на листочки. Первый отмерла Лия. «Если это то, о чем я подумала, то какое из двух яиц я должна погладить и сколько их у драконов?» «Хорошо, что погладить, а не лизнуть», хмыкнула я, но, увидев ошарашенные взгляды подружек по несчастью, пояснила свою точку зрения. «А что вы удивляетесь? У нас в магазинах знаете, какие иногда грязные куриные яйца продают?» им поймёте и в перьях. А здесь целый дракон высиживает. Я бы не рискнула». «Ох, Машенька, какая ты еще! Эвриала захихикала, так и не закончив фразу. «Окей, с яйцом все более-менее понятно». Юстис задумчиво наматывала прядь волос на пальчик. «Я не пойму, зачем Потаповы решили уменьшить популяцию несчастных рептилий?» «С чего ты взяла, что они именно популяцию сокращают?» Сразу понятно, кто задал этот вопрос. Наша змейка болеет душой за всех потенциальных родственников. Ну как же, раз проредить хотят, значит, чем-то не угодили. Так, девочки, кажется, нам пора вооружиться всемирным драконьим справочником, прежде чем отпустить вас троих на задание. Поскольку тут все билеты явно с подвохом. После этих слов Иврила вытянула перед собой руки ладонями кверху и беззвучно зашевелила губами. Воздух перед ней подернулся легкой дымкой, и пару мгновений спустя мы зрели объемный фолиант. «Отлично! Может, и продойку тут будет? А то я и корову-то доить не умею, а надо целого дракона!» Я потянула пальчики к полезной книге. «Не тронь!» – шлепнула меня по рукам ее хозяйка. «Я сама! Ты знаешь, сколько я всего натерпелась, пытаясь заполучить себе этот шедевр!» Самое полное издание с информацией по чешуйчатым. Итак, ненаглядная Елисея открыла этот кладезь информации и задумчиво разместила над ним руку. Выждав несколько секунд, она воскликнула. Нашла. И начала перелистывать страницы. Вот, как подоить дракона. В Алапарских горах проживает редкий вид дракона. Краснобокий млечник. Примечательны они тем, что мужских особей... В кончике хвоста есть полый мешочек, накапливающий в себе жидкость молочного цвета. При правильном надавливании на хвост животного можно сцедить некоторое количество вещества. Существует предание, что сок дракона, собранный в посуду из нефрита, в течение трех суток сохраняет свойство возвращения второй молодости. Ага! задумчиво пробормотала я, краснобокий млечник, значит. Ну что ж, будем искать. «Вот зачем я недавно драконов суй поминала?» «Свалились на мою голову». «Ладно, что там дальше?» «Давайте, ищите дракончика с пером в жо <кхм> «В хвосте, то есть», – замялась Юстис. «А то я себе слабо представляю, как буду этому зверю зубы рвать». Горгоновна повторила процедуру поиска страницы и открыла нужную статью. «Так, так, так, это общее описание. Ага, с пером», – забормотала она. Это место обитания, а вот оно, особенности вида. Сделав эффектную паузу, птица окинула нас веселым взглядом и озвучила текст. Когда самец достигает зрелости, его хвост покрывается легким оперением, а на конце располагается самое большое и яркое перо, являющееся гордостью особи. Именно этим пером драконы приманивают самку в период брачных игр, а потому его потеря считается позором. Драконы охраняют его пуще жизни. Последние слова были произнесены уже шепотом. Мы все молча посмотрели на побледневшую владелицу билета номер два. Она же в задумчивости кусала губы. А может, ну его, этот хвост? В сущности, что есть молочный зуб? Никому не нужный рудимент. Может, драконши их вообще под подушку для зубной феи откладывают? Вот я и возьму ее обязанности на себя. Проберусь днем в пещеру и всего делов. Аха-ха, наденем на тебя балетную пачку и корону в виде коренного зуба. Присоединилась к дискуссии Еванжелин. И, сверкая дизайнерским азартом в глазах, обрисовала преимущество планируемой операции. Даже если дракончик заявится в пещеру, То, увидев тебя в костюме, забудет, что хотел, либо сам тебе зуб вручит. Главное, чтобы честь девичью в обмен не попросил. Мало ли, какой у них бартер. Правильно, сестренка, что самое главное в любой операции. Геля обвела нас внимательным взглядом. Главное – хорошо выглядеть. Немножко погрустив, над невесточьей долей мы решили запить горечий «Ну, отлично, всем все нашли. Теперь надо выяснить, что там с моим яйцом». Поняв, что сказала, Лера смеялась. «Не с моим, конечно, а с драконьим». Эвриала быстренько повторила процедуру получения особо важных сведений и озвучила нам результат. «Судя по всему, нам нужен самый закрытый подвид этих рептилий шангрилии. О нем практически ничего не известно, кроме того, что яйца у них высиживают как самки, так и самцы. Притом последние охраняют свою кладку значительно серьезнее. Возможно, именно поэтому любители редкостей чаще всего охотятся именно за мужскими яйцами, если можно так сказать. Мы сидели, обдумывая ситуацию. Если в первых двух случаях у нас уже был набросок плана по выполнению задания, то здесь только какие-то непроверенные домыслы. Ладно, это все замечательно. Наша юридически подкованная невеста встала и нервно прошлась по комнате. Но меня волнует вопрос, как мы доберемся до мест дислокации всей этой живности. Если она, конечно, вообще в природе существует. А то для меня это все пока еще дико. Ну, с этим как раз никаких проблем. Ева переглянулась с сестренкой. Есть один милый мирок, Там основная населяющая раса – двуепостасные драконы. Так вот они, когда открыли для себя межпространственные переходы, поняли, что во многих мирах их собратья являются вымирающим видом. Тогда они устроили на своей планете нечто вроде драконьего заповедника. «Да, они постарались собрать представителей всех существующих подвидов своей расы», подхватила рассказ Ангелина и смоделировали для них привычные условия проживания и размножения. По прошествии времени можно с уверенностью сказать, что проект дал свои результаты. Думаю, мы найдем там все три наших объекта. Ну и доставку нас до места я, конечно же, беру на себя. Путешественница я или как? И девочки хлопнули друг дружку по ладоням во всемирном жесте «дай пять».